Глава четвертая. Высадка на Лимбу. За последующие несколько часов Дэйн узнал о укладке грузов больше, чем за все время обучения в школе. Кроме того, выяснилось, что на корабле надо еще найти место не только для Рича, но и для всех трех его помощников. Снаряжение пошло в большой грузовой трюм. Всю эту работу взяли на себя сотрудники Рича. Доктор объявил, что в его грузе находятся тонкие и хрупкие инструменты, и он ни в коем случае не позволит швырять их, как попало, наемным торговым грузчиком. Однако, когда дело дошло до размещения груза в трюме, Ван Рэк без обиняков дал доктору понять, что этим будет заниматься команда, и что команда способна управиться без посторонней помощи. Так что дай вместе с кости потели, чертыхались и таскали. А Ван Рэйк руководил ими, и сам не упускал случая подставить плечо, пока весь груз не был размещен в строгом соответствии с механикой распределения веса при взлете. Затем Люк был задраен до прибытия на Лимбу. Выбравшись из трюма, они обнаружили в малом грузовом отсеке Муру, который прилаживал там подвесные койки для помощников Рича. Удобств никаких не было, но археолога еще до подписания контракта уведомили, что на Королеве нет специальных кают для пассажиров. Впрочем, никто из вновь прибывших не жаловался. Эти люди, как и их руководитель, являли собой тип людей, совершенно новый для Дэйны. Все они на вид были крепкие и выносливые, какими и надлежало быть по представлениям Дэйны – людям, которые занимаются поисками следов исчезнувших цивилизаций на иных мирах. Один из них даже не был, собственным человеком. Зеленая кожа и голый череп выдавали в нем ригелианина. У него было странное, непочеловечески гибкое тело, но одет он был совершенно так же, как и прочие им всячески старался не слишком на него таращиться, но удержаться было трудно. Кто-то тронул его за руку. Он обернулся и увидел Муру. «Доктор Эрич поместился в вашей каюте», — сказал Стюарт. «Вам придется перебраться в кладовое. Пойдемте». Слегка уязвленный тем, что его так бесцеремонно выселили, Дэйн последовал за Мурой в свое новое обиталище, которое располагалось во владениях Кока Стюарта. Эти владения состояли из камбуза, холодильных камер, а также гидропанической ранжереи, предмета забот не только Муры, но и врача Тау, отвечающего за внутреннюю атмосферу корабля. «Доктор Ирич пожелал быть рядом со своими людьми», — объяснил на ходу Мура. «Он специально это говорил». Даин покосился на маленького стюарда. Ему показалось, что в последней фразе Муры содержался какой-то намек. «Любопытный человек этот Мура. Он был японец». Адайн еще со школьных времен помнил, какая страшная судьба постигла японские острова много лет назад. Вулканические извержения, сопровождавшиеся приливной волной огромной силы, за два дня и одну ночь уничтожили целый народ, так что Япония, стертая с лица земли, просто перестала существовать. Сюда, сказал Мура. Они дошли до конца коридора, и Мура движением руки пригласил Дайна войти. Стюрат не пытался как-нибудь украсить свое жилище поэтому в идеальной чистой каюта произвела несколько унылых впечатлений. Впрочем, на откидном столике покоился шар из стеклопласта, и в самом центре его, удерживаемой какой-то волшебной силой, висела земная бабочка. Крылья ее, словно инкрустированные драгоценные камни, были распростерты, и она казалась на удивление живой. Перехватив взгляд Дейна, мура наклонился и легонько постучал ногтем по верхушке шара. Как бы в ответ на это яркие крылышки дрогнули, Мертвая красавица жила и чуть сдвинулась с места. Дэйн перевел дух. Он уже видел один такой шар на складе и знал, что муры собирают и заключают шары насекомых сотен миров. Еще один шар занимал почетное место в каюте Ван Райка. Он изображал сценку из жизни подводного мира. Стайки сверкающих точно самоцветы рыб-мух укрывались в зарослях вьющихся водорослей, а к ней подкрадывалось странное существо с двумя ногами и длинным зловещим жалом. А инженер связиц был счастливым обладателем шара с городом эльфов, вереницей серебристых башен, между которыми порхают призрачные жемчужные существа. «Всякому свое, верно?» Мура пожал плечами. «Способ занять время, как всякий другой». Он взял шар, завернул его в кусок материи и спрятал в ящичек с перегородками, выставленными ватой. Затем откатил дверь в следующее помещение и показал Дейну его новое жилище. Это была вспомогательная кладовая, которую Мура освободил от припасов и оборудовал подвесной койкой ерундучком. Здесь было не так удобно, как в собственной каюте, но и не хуже, чем в тех коморках, где Дейну приходилось ютиться во время учебных полетов на Марс и на Луну. Измутанный Дейн сразу легся спать и старта не слышал. Когда он проснулся, корабль находился в космосе. Он спустился в кают-компанию, и там его настиг предупреждающий сигнал. Дейн вцепился в стол, мучительно глотая слюну, борясь с приступом головокружения, который всегда поражает людей в момент перехода в гиперпространство. Наверху в рубке управления как с капитана Рип должны были чувствовать то же самое, но они не могли оставить свой пост до тех пор, пока переход не завершится. Ни за что на свете не стал бы штурманом, сотый раз подумал Дэн. Ни за какие коврижки. Конечно, основную работу выполняет бортовые вычислительные машины. Но ведь одна ничтожная ошибка в расчетах, и корабль может занести неизвестно куда или даже выбросить из гиперпространства не рядом с планетой целью, а внутри ее. Да Дэйн знал теорию гиперперехода. Он мог бы проложить курс, но, честно говоря, сомневался, что ему хватило бы мужества ввести корабль в гиперпространство и вывести обратно. Он все еще хмуро глядел в стену, погруженный не в слишком лестные для себя мысли, когда появился Риб. «Ну, парень!» Помощник штурмана с глубоким вздохом повалился на стол. Вот мы и снова прорвались, и снова не рассыпались на кусочки. Да и изумелся. Сам-то не был штурманом, ему-то позволительно было сомневаться. Ну почему у Рипа такой вид, словно у него гора с плеч свалилась? Может, что-нибудь было не в порядке? Что произошло? Спросил он. Рип махнул рукой. Да ничего не произошло, просто на душе всегда легче, когда переход позади. Он засмеялся. «Эх, парень, ты думаешь, нам там не страшно? Да мы боимся этой штуки побольше, чем ты. Тебе-то хорошо, лети себе, пока не сядем. И никаких забот». Да и немедленно ощетинился. «То есть как это никаких забот? О наблюдении за грузом, о продовольствие а вода? Что толку от твоего перехода, если произойдет отравление воздуха?» риб кивнул. «Верно, верно. Все мы не зря деньги получаем. Но должен тебе сказать». Он вдруг замолчал и оглянулся через плечо, чем очень удивил Дейна. Слушай, Дэйн, тебе когда-нибудь раньше доводилось видеть археологов. Дейн помотал головой. Откуда? Это же мой первый рейс, а в школе нам почти ничего не говорили об истории. Разве это только об истории торгового фото? Рип нагнулся через стол к Дейну и понизил голос почти до шепота. Понимаешь, меня всегда интересовали притечи, сказал он. Я разобрался в Хаверсоновских путешествиях и одолел службы за сканики Егеля. Это, между прочим, две самые фундаментальные работы на эту тему. И вот сегодня я завтракал вместе с доктором Ричем и могу поклясться, что он никогда ничего не слыхал о башнях-близнецах. Да им тоже никогда ничего не слыхал о башнях-близнецах и не понял, почему это так волнует Рипа. Видимо, задаченное выражение лица выдало его, и Рип поспешил объяснить, Понимаешь, башни-близнецы – это самый значительный след притечь из всех обнаруженных до сих пор службы изысканий. Находятся они на корво, стоят посреди кремниевой пустыни, похожи на два гигантских высотой в 200 футов пальца, указывающих в небо. Насколько удалось установить специалистам, пальцы эти литые и сделаны из какого-то материала, очень прочного, но не из камня не из металла. Речь очень ловко увильнул, но я совершенно уверен, что никогда об этом не слыхал. «Ну, если это такая знаменитая штука...» Начал было Дэйн, и тут вдруг до него дошло, что может означать невежество доктора Рича. «Да-да, почему наш доктор понятия не имеет о самой важной находке по его специальности? Тут возникают кое-какие вопросы, не так ли? Хотел бы я знать, навел ли капитан о нем справки, прежде чем заключать контракт?» На этот вопрос Дэйн ответить мог. «Документ у него в порядке», — сказал он. Мы носили в космическую полицию. Они дали разрешение на экспедицию, иначе бы нас просто не выпустили из Нагнесса. Рип признался, что это верно, не выпустили бы. Правила работы ракетодромов на планетах Федерации были достаточно строги и обеспечивали, по крайней мере, 90% уверенность в том, что лица, прошедшие процедуру проверки, располагают подлинными удостоверениями и действительно имеют разрешение на вылет. А на периферийных планетах особенно привлекательных для браконьеров и преступников, космическая полиция удваивала свою бдительность. «И все-таки о башнях-близнецах он ничего не знает», упрямо повторил помощник штурмана. С точки зрения Дейна эти слова звучали достаточно веско, ведь невозможно служить с человеком на одном звездолете и при этом не узнать его так близко, как никогда не способны узнать друг друга люди, обитающие в обычных условиях цивилизации. «Если у Шари подтверждает, что доктор Рич не тот, за кого себя выдает, значит, он в этом действительно убежден, и дэн верил ему полностью». «А что говорится в законах относительно следов притеч?» спросил Шеннон после паузы. «Очень мало. Торговцы никогда еще не находили ничего существенного и не заявляли прав на свои находки. Значит, если мы найдем что-нибудь стоящее, нам не на что будет сослаться, как на прецедент». «Видишь ли», — сказал Дэн. Отсутствие прецеденты это паука о двух концах. Изыскатели пустили Лимба на продажу, так? Значит, можно считать, что Федерация утратила права на эту планету. Здесь, понимаешь, получается такая юридическая путаница. Отменнейший казус, – прогудел над их головами Ван Райк. Тот самый казус, о котором мечтает половина всех законников в мире. Процесс по такому казусу тянулся бы годами. Тянулся бы до тех пор, пока обеим сторонам все это не стычертело, или они не почили бы в бозе. И вот именно поэтому мы совершаем наш перелет с федеральным открытым листом в сейфе». Дэйн усмехнулся. Он мог бы догадаться, что такой матерый вок в торговле, как его шеф, конечно же, предусмотрел все, что лежит в пределах человеческих возможностей. Открытый лист на любые находки. Все, что они найдут на Лимбо, принадлежит им и только им. Однако Рипа все еще одолевали сомнения. «А на какой срок открытый лист?» Спросил он. «Как обычно, год и один день. Надо полагать, изыскатели не так уверены в возможности что-нибудь там обнаружить, как наши пассажиры». «А вы сами как думаете, сэр?» Спросил Дэйн. «Найдем мы там что-нибудь?» «Я никогда не загадываю наперед, когда речь идет о новой планете». Невозмутимо ответствовал Ван Райк. «В нашем деле полным-полно ловушек». Если человек возвращается домой с целой шкурой, звездолет у него в порядке, а в кармане кое-какая прибыль, значит боги глубокого космоса были добры к нему. А больше мечтать не стоит.